как слово наше отзовется. Вася Боровой был крепким мужчиной с крупным и умным лицом инженера-строителя. Его недавно очень задел пост одного известного писателя, и Вася никак не мог успокоиться. Мне, как известному в городе книголюбу, он в первую очередь и жаловался. «Не, ты понимаешь?» «Ничего ты не понимаешь!» Упомянутый писатель в контексте идей евразийства рассказывал у себя на странице в соцсети, как ездил в наши и соседние азиатские дали. И что, мол, на мероприятие пришли только местные, как он выразился, то есть представители коренного монголоидного населения. Пост этот вызвал удивление как у европеоидов, так и у монголоидов. Если отбросить расовые особенности строения тел, тот же разрез глаз, Последние отличались от первых разве что налаженными горизонтальными связями «Бурят-буряту помоги». Да те, кто постарше, могли малозаметно свои ритуалы проводить. Кто буддийские, кто шаманские. Если же вернуться к особенностям физиологии, то монгольский глаз спасал от дальнего света на трассах, что очень раздражало европеоидов. Тех слепило. В Бурятии по ночам ездить невозможно — Местные забывают выключать дальний свет. А так 9 мая праздновали вместе, Масленицу тоже, Пасху и Сагалган тоже. Столько веков воевали бок о бок. Один православный священник недавно выпустил фильм «Брат ты мне» про многовековую дружбу местных и, оказывается, не местных. В общем, пассаж писателя не поняли и оценили враждебно. Вася в очередной раз, раскрасневшийся щеками и излишне жестикулирующий, внушал мне. «Я родился здесь. Отец мой родился здесь. Дед мой тоже родился здесь. Я с четырнадцати лет работаю. Я землю местную пахал, ногами до Байкала ходил. Земля эта с водою ангарской меня ростила. А тут, понимаешь ли, не местный. Да если бы не мы кто, буряты или тунгусы, «Оперный театр себе придумал бы, а? Скажи мне!» Проповедь евразийства стала толкать уязвленные души к легкой ксенофобии. «А где легкая?» «Дорогой мой, я примирительно отпил кофе из чашки. Никто не обесценивает вклад русских в развитие этой территории. Никто не отрицает, что земли эти к России присоединяли, не особо спрашивая живущих тут кочевников». Но справедливости ради отметим, что те же тунгусы русских приняли практически с радостью. Они и так дань платили, только бурятам. А с приходом европейцев получили ружья, мельницы, инструменты и новые подходы к земледелию. За Уралом до нас, в принципе, перенаселение было. Исторические детали моего приятеля интересовали слабо. Он скорее хотел получить подтверждение мыслям, в которых без конца варился». Я же фото посмотрел. Он пишет, что в зале одни местные раскосые лица сидели. А там славяне только, понимаешь? В Якутске еще пару азиатов нашел, а у нас-то и на фотках не было. Зачем врать, спрашивается? Слушай, он пишет по 10 постов в день. Может, болел или с похмелья мучился. Написал, что в голову первое пришло. Разве писатель так может? Он же каждое слово — бусинка к бусинке. Эх... «Ну слушай, ты не сравнивай палец с ручкой. Писатель свой текст сам на 10 раз отредактирует, потом редактору профессиональному отдаст». У нас вот Сенчин был недавно, рассказывал, «Если редактор от издательства присылает почти нетронутый текст, он просит заменить редактора». «Он же писатель!» «Он человек. И блог — это блог. Считай прямая речь, там легко говорится». «Ничего ты не понимаешь». Через месяц Вася отдал мне все свои книги неосторожного в высказываниях писателя. Еще через четыре принес научный журнал со своей статьей. Местный университет, что не принято, опубликовал исследование любителя. Мой товарищ проанализировал литературные образы взаимоотношений коренного и пришлого населения региона у местных классиков. Работа была не без огрехов, но достойная. Я сам многое узнал из нее». Я был рад, что Вася не ушел в сети радикально правых взглядов. Может быть, та самая местная литература, которая сложилась к расцвету Советского Союза и весь прошлый век несла идеи братства народов, не дала радикализироваться. Через год Василий Федорович Боровой организовывал совместные мероприятия с этническими клубами, просвещал в вопросах истории населения, знакомил народы с их же традициями. Последнее, признаться, больше русским требовалось. Коренные, кто постарше, традиции своих народов сохраняли, а вот что за благовещение такое или что символизирует верба «вербное воскресенье», многие из крещенных не знали. События повлияли не только на гражданственность Василия, но и на духовный мир. Сын заводчан, родившийся на излете союза, религии предков не интересовался, разве что куличами. А тут невольно приобщился, изучил, все взвесил да и принял крещение аккурат 19 января, прямо в проруби. А я через какое-то время жарким и душным летом оказался в Москве на презентации книги обидевшего моего товарища-писателя. Исторический роман, много фактов, блестящая речь, потом вопросы из зала. Понимая, что автограф-сессия будет долгой, я решился задать вопрос. После краткой благодарности за творчество спросил — Я вот из далекой Сибири. Вы в одном своем посте представители наших коренных народов назвали местные. Мол, русские там, не местные. Этим очень сильно обидели одного моего друга. Почему же веками живущие на тех землях русские не местные? Я правда так написал? Интеллигентного вида круглые очки слегка сползли к кончику носа. Да, что на презентации вашей книги только местные были. Там про Орду еще что-то. «Да, да, припоминаю». Писатель, один из моих любимых из числа нынче здравствующих, задумался. «Правда, оговорился, наверное. Прошу передать извинения вашему другу. Вы оставайтесь на автографы, я ему книжку подпишу». Возвращался я в старушонку седую, как назвал Сибирь один наш прославившийся поэт, с двумя подписанными книгами, себе и Васе. Уже в самолете не удержался, решил подглядеть, что же писатель передал обиженному читателю. Открыв первую страницу с большой красивой надписью название книги, под которой тек волнами почерк автора, я весело хохотнул, едва пробежавшись глазами. Там было написано: Дорогому местному читателю, прошу простить похмельную оговорку. Знал бы автор, какого человека вырастила его похмельная оговорка. А ведь могло и наоборот сложиться. Ох, могло!»